Глава двадцать девятая В двадцать три часа ресторан «Черный жемчуг» закрылся. Светлана Ломакина подсчитала чаевые, не густо. Официантка прошла мимо гримерки музыкантов. Сейчас там ребята делят парнос, но ей ничего не достанется. Шаманова уволили из группы. а он так легко расставался с деньгами. Лана вздохнула, но тут же отбросила грусть. Зато теперь у нее новый перспективный жених. Да какой! Артур Кармазов по кличке Камаз, личный помощник хозяина гостиницы Портновского. По крайней мере, Артур так себя называет. Вот и сейчас он выполняет важное поручение хозяина, где-то на шестом этаже отеля. Просил дождаться. Ясно для чего. Все мужики одинаковы. Но и она своего не упустит. Лана с удовольствием избавилась от колготок, которые обязывали носить на работе даже летом, переоделась в короткое облегающее платье, подчеркивающее ее женские прелести, и направилась в главный корпус. В центральном холле гостиницы в уютном уголке, окруженном фикусами в катках, она заметила макушку шаманова над спинкой кресла. Его непокорные матово-черные волосы она бы ни с кем не перепутала. Лана втянула животик, выпятила грудь и прошла перед взором бывшего любовника. — О, какие люди! — воскликнула девушка и замерла в полоборота, скрестив ножки. В таком ракурсе она выглядела наиболее эффектно. — Ты что здесь забыл, Шаманов? Санат вынужденно отвлекся от происходившего в 612-м люксе. Там шла большая игра по настоянию министра, разыгрывали 120 тысяч рублей. За карточным столом, помимо важного чиновника, расположились Беридзе, Аркадий Надейн и Капитан. Напитки подавала рыжая, а подсчитывал очки и держал банк сам Портновский. Хотя появление Ланы было неожиданным, Санат заранее придумал оправдание. У его ног лежал небольшой рюкзак. Он тронул его ногой и сказал... Зашел за своими вещами и задержался. Подумал, а вдруг Кравец опять напьется и понадобится замена. А размечтался. Кравец сейчас нажирается, а к следующему вечеру проспится. Перешел на новый график. — Утром в миноре, зато вечером в мажоре, — прокомментировал музыкант. — Что? Плохо без работы? Ножки сами спешат вечером в жемчуг? — Привычка осталась, — согласился Шаманов. — Зачем тебе вкалывать, сонатик? У тебя богатая невеста. Ее папочка вас всем обеспечит. Вы будете дома музицировать по вечерам. — Ах, как это романтично! — издевательским тоном щебетала Лана. — Или тебя уже и оттуда поперли? Санат не ответил. Лана села напротив, закинула ногу на ногу, обнажив круглые коленки. «Меня спрашивали про беременную женщину, которая с вами пела в последний вечер. Ты знаешь, где она?» «Кто спрашивал?» — насторожился Санат. «Артурчик, который камаз, но ищет ее сам Портновский, чем-то досадила нашему хозяину». «Ничего не знаю, заплатила и спела». «Обычно вы не пускаете к микрофону». Парнас был хороший». Я ее обслуживала несколько раз. Глаза у вас, похоже, просто удивительно. Я не всматривался. Санат отмахнулся от опасной темы. — А я тебе покажу. На журнальном столике лежали бланки для регистрации гостей отеля. Светлана нарисовала на оборотной стороне бланка глаза и нижнюю часть лица Саната. Он знал о ее умении рисовать портреты. — Ты похож? спросила она, показав рисунок, и тут же дорисовала сверху женскую прическу с длинной челкой на правой стороне лица. А так? Санат увидел на листке лицо сестры. Она до сих пор подстригалась так же, как много лет назад до пластической операции, когда ее правую щеку уродовал шрам. Он встал, стараясь выглядеть равнодушным, взял рюкзак. — Ерунда какая-то, зря я приходил, пойду. Лана схватила его за плечо, придержала. — Все серьезно, Шаманов? Уверена, если бы ты вывел хозяина на беременную, тебя бы взяли обратно в группу. Скрипачку, конечно, придется забыть, а я, вот она, рядом. Санат выдернул рисунок из ее руки и сунул себе в карман. — Лана, тебя Камаз ждет, а мне пора. Он покинул отель с колотящимся сердцем. Сестру ищут, такие деньги не прощают. Но, как говорится, семь бед один ответ. Лучше завершить запланированное сегодня. Дирижер прислонился спиной к стене гостиницы. Шестью этажами выше продолжалась карточная игра. Беридзе вчистую проигрывал, сетовал на свое невезение и нахваливал мастерство министра. Молодой Надеин был напряжен, усердно что-то подсчитывал, досадовал неудачи и радовался успеху. Опытные игроки, капитан и министр, сдерживали эмоции. Поначалу министру везло. На правах главного он подшучивал над остальными, предвкушая крупный выигрыш. Татьяна вертелась вокруг стола, подливала напитки и высказывалась в духе «Ну, наконец-то, папа все проиграет, и мы спокойно отдохнем». Портновский перед началом игры получил от каждого участника по 30 тысяч рублей. В роли банкира он фиксировал результаты и должен был разделить всю сумму между победителями. О безопасности тоже позаботились. Братья Давитошвили выполняли роль охранников внутри номера, а снаружи по обеим сторонам коридора дежурил КамАЗ и Медведь. Дирижер прислушался и убедился, что удача неожиданно поперла капитану. Значит, игра движется к логическому завершению. Санат отошел от гостиницы, свернул в темный переулок, где подальше от посторонних глаз его ждали в «Жигулях» Антон и Сана. Дирижер сел на заднее сиденье рядом с сестрой. — Как там? На кону точно двадцать тысяч? — спросил Антон. — Портновский проверил. Скоро игра закончится. Надо решать, берем деньги сейчас или забудем об этом. «Что значит «забудем»? У нас же план — создать семейную группу, новый стиль электронной музыки», — заволновался Самородов. «В моих планах родить ребенка», — высказалась Сана. «А на ребенка деньги не нужны? Мы же договорились. Последний решительный бой», — убеждал Антон. «Значит, сегодня», — промолвил дирижер. Сана чувствовала волнение брата и спросила. ты в чем то сомневаешься он посмотрел на сестру мирно сложившую руки на животе и показал рисунок ломакиной тебя ищут да и мне нельзя вечно шататься по отелю оказывается мы похожи только ты без живота усмехнулась сана и тут же стала серьезной на это же опять дежурят борцы да а в номере прямо за дверью стоят на посту племянники беридзе четверо охранников четыре игрока рыжая и хозяин и того десять как же мы возьмем деньги иногда чем больше людей тем лучше загадочно ответил дирижер и достал из рюкзака термос